Выдержка из рапорта майора Гальченко Услышав выстрелы, я распорядился немедленно возвратить во временный лагерь всех, кто был выдвинут на передовые посты. С этой целью мною был направлен в деревню лейтенант Широков. Однако он практически сразу возвратился в лагерь и сообщил, что в деревне, в обусловленном месте, Выставлен аварийный сигнал. Немедленно после этого он был направлен к месту дежурства второго дозорного и спустя 22 минуты совместно со старшим лейтенантом Горбачевым прибыл в лагерь. Мною было организовано наблюдение за деревней Волохова, где все это время продолжалась перестрелка. Приблизительно через час после начала стрельбы Нами был замечен вооруженный человек, отходивший из деревни в сторону леса. В нем была опознана радистка группы, младший лейтенант Барсова. По ней из деревни велся редкий огонь. Выдвинувшийся на ее прикрытие старший лейтенант Горбачев указал ей направление отхода и, в свою очередь, был вынужден открыть пулеметный огонь по вышедшей из деревни группе противника. Пользуясь его замешательством, мы успели быстро организовать эвакуацию документов и начали отход по заранее оговоренному маршруту. Тем не менее, противник не прекратил своих попыток преследования. По позиции старшего лейтенанта Горбачева был нанесён минометный удар, после чего пулемет прекратил огонь. Поднявшись в атаку немцы, были остановлены автоматным огнем лейтенанта Широкова. К нему после некоторого затишья вновь присоединился пулемет Горбачева. К этому моменту младший лейтенант Барсова вместе с трофейной документацией успел отойти в указанном мною направлении. Я дал сигнал на отход. К сожалению, в условленное место сбора прибыл только лейтенант Широков. С его слов, старший лейтенант Горбачев был ранен и самостоятельно передвигаться не мог. Поэтому он и приказал лейтенанту Широкову отходить самостоятельно. Практически сразу после этого старший лейтенант Горбачев погиб. Немцы забросали гранатами его позицию. Лейтенант Широков видел все это своими глазами. так как находился в непосредственной близости от места гибели. Ввиду сложной обстановки, организовать эвакуацию тела Горбачева не представилось возможным. Из воспоминаний подполковника Барсовой Марины Викторовны. Уже подбегая к лесу, я услышала за спиной выстрелы. Прав был Леонов. Не все немцы на штурм дома пошли. Кто-то и в прикрытии остался. Надо полагать, с ними он сейчас и перестреливался. Ну, помятуя о его стрелковой таланты, я не особенно сомневалась в исходе этого поединка. Тем более, что со стороны немцев стреляло всего пара стволов. Вот сердито рыкнул МГ. У фрицев больше пулеметов не было, Так что это явно стреляли по ним. Ну, теперь-то им точно крышка. Вот и славно. Сейчас Леонов и сюда прибежит. Тогда и пообщаемся. Ведь выяснить у него хотелось многое. — Бжжж! — Это еще что такое? Откуда? — Еще одна. Припав к земле, я оглянулась назад. Огибая край деревни, по полю бегом бежали солдаты в серой форме. «Человек пятнадцать! Немцы? Как же так? Ведь всех почти положили!» МГ в деревне вдруг ударил длинной заполошенной очередью, разом выпустив всю ленту. Часть немцев затопталась на месте и повернула назад в направлении стрельбы. Остальные продолжили движение в мою сторону. «Ну, ребятки, это вам так просто не пройдет!» Мне до леса метров пятьдесят осталось, добегу. Да а вам, фрицы, только до этого места еще метров триста топать. На такой дистанции, да ищусь ходу, замучаетесь попадать. А вот когда я до леса доберусь, ох и не завидую я вам. И у меня еще пять полных магазинов осталось. на Вас на всех хватит. ду ду ду ду, -ду. Вокруг бегущих солдат взвилась пыль. Вдвое или трое из них упали, словно скошенные косой. Остальные спешно залегли. «Спасибо! Это кто же мне так вовремя подсобил?» Метрах в тридцати от островка редкого кустарника приподнялась знакомая фигура и повелительно махнула рукой, указывая мне направление движения. «Наши! Это Гришка!» — Ну, теперь повоюем. — Беги, котенок, вариант раз. — Ага, война, хоть и временно, но отменяется. По крайней мере, для меня. Надо в темпе тащить в лес рацию и оставшиеся фрицевские бумаги. Точка эвакуации была оговорена заранее. Так, автомат за спину и бегом к стоянке. Вот уже и лес вокруг. На поле продолжалась перестрелка. Пулемет бил, не переставая. Ох, Гриша, Гриша, дорвался таки до любимого дела. Пулемет в деревне тоже не умолкал, но бил уже короткими очередями, постепенно смещаясь в сторону леса. Жив Леонов, тоже отходит? Ну ничего, он боец классный, оторвется. Стоп. Перестал стрелять. Ну да, у него же не грузовик патронов. Сколько он расстрелял лент? Штуки три. Это как и минимум. Наверное, кончились уже. Словно подтверждая мои догадки, частым боем загрохотала винтовка. Самозарядка. Немцы стреляют не так часто. Жив. Бух, бух, бух. Это уже на поле. Минометы. Что-то некрупное, миллиметров на пятьдесят. Плохо дело. Это значит, к фрицам подмога подошла. У этих, в деревне, минометов не было. Гришкин пулемет замолчал. Но в бой вступил еще кто-то из наших. Длинной очередь ударил ППШ. Молодцы ребята, держат еще позиции. Ходу-ходу. Вот и стоянка. Рация в шалаше уже уложена весь мешок За спину ее. Теперь тайник. Бревно в сторону, дерн долой. Вот они, бумаги эти окаянные. В вещмешке, что я из деревни принесла, кроме пары гранат и небольшого запаса еды, ничего больше не было. Стало быть, туда бумаги и запихнем. Второй мешок еще поменьше и полегче. Улёгся поверх первого. Нелегко, но выхода другого нет. Дёрн на место туда же и бревно. Бегом. За спиной продолжалась перестрелка.